Эпилог первый. Тем временем в городе происходило ужасное. Война, хаос, разруха. Всюду смерть, кровь и предсмертные крики раненых. Залпы орудий, автоматные очереди и всплески энергии. Все происходило так, как и планировал Бенджамин Аллен. Но даже он не мог предположить, что будет так много потерь. Лишь одна треть от его людей уцелеют — Остальные положат свои жизни на благо победы. Автоматная очередь, которую ранее услышал Тобиас, была вовсе не казнью ополченцев. Это было спланированное убийство моров, охраняющих его ферму. Люди, которых вели туда, понимали всю значимость сегодняшнего дня. И они, жертвуя своими жизнями, напали на свой конвой, завладели их оружием и убили оккупантов. С этого все и началось. Дальше они разделились. Половина пошла освобождать людей с фермы, вторая же во главе с побочным по имени Ронда двинулась в условленное место на краю города. Он без проблем прошел через барьер, а там его уже ждало подкрепление в виде сундуков с оружием и людей, преданных Бенджамину. Но среди этих людей он увидел Адама и Фрэнка. Старший Ален не сдержал своего слова данного Ричил и не стал удерживать приемного сына. Но он объяснил ему, что там его ждет смерть. И Келлер пошел на это, не раздумывая. Ронда увидел за спинами Адама и Фрэнка приближающиеся военные машины. Об этом даже он не знал, но испытал облегчение при виде техники, которая поможет им в этой войне. Далее Адам и Ронда вместе преодолели стену и убрали постовых, которые создавали защитный барьер — тем самым открыв невидимые ворота города для армии Бенджамина. И началась бойня. Ужасная кровавая расправа в городе Мор-23. Позднее ее назовут «Переломной», но это будет только спустя время. Пока вокруг люди и моры погибали за свои идеалы, Адам, Ронда и Фрэнк преодолевали расстояние до белого особняка. Пока они бежали и отстреливались от врагов в этом самом особняке, этажом выше, чем находилась Рейчел. Тони Аллен выслушивал пустые речи своей новоявленной родственницы. В какой-то момент он задумался о том, что сумасшествие его мамы передалось Аиде, а она все говорила и говорила о том, как прекрасен ее план. За пару минут до этого она отправила двоих моров-охранников для того, чтобы они собрали народ на площади и выслушали его речь, которую он, естественно, не собирался произносить. В комнате остались только Аида, Тони и еще трое охранников. Тони напрягся всем своим существом, когда услышал выстрелы сотрясающий особняк. Он был уверен, что это Рэйчел. Ей нужна помощь. Тут же Аида приказала охранникам не спускать с него глаз и покинула комнату, прихватив с собой пистолет. Новая волна выстрелов и криков пронеслась по особняку. Тони собрал вокруг себя максимальное количество энергии и выпустил ее наружу, предварительно направив весь поток на охранников. Они не успели что-либо сделать, и их откинуло взрывной волной. Дальше младший Ален взял автомат одного из них и расстрелял лежачих моров, которые пытались прийти в себя, но были оглушены с помощью его дара. Это вам не мысли читать. Тони не испытывал при этом ни малейшего угрызения совести. Он и куда хуже вещи совершал. Это очень ослабило сына Бенджамина, но, превзмогая усталость и потерю сил, он двинулся вон из комнаты. Спустился на второй этаж и обнаружил нужную ему дверь открытой, но оттуда больше не доносилось ни звуки борьбы, ни стрельба, вообще ничего. Возле входа он увидел Адама, который лежал лицом вниз в луже крови. Рядом с ним находилась Аида с перерезанным горлом. Чуть дальше у перевернутого стола лежал мертвый охранник и Тобиас с ножом, торчащим из горла. Стоило Тони сделать пару шагов, и он увидел Рейчел. Ее правая рука была залита кровью. Она сидела с закрытыми глазами, прислонившись спиной к когда-то белому дивану. Тони сразу же бросился к ней и нащупал на запястье слабое биение сердца. Она просто потеряла сознание от потери крови. Но тут его привлек тихий стук за его спиной. Он обернулся и увидел, как Адам стучит пальцами по полу рядом с собой. Тони тут же бросился к нему и перевернул его на спину. Адам с закрытыми глазами пытался что-то сказать Тони, но тот не мог разобрать ни единого слова. Но в итоге понял, что хотел сказать ему брат по матери. Всего два слова, но они изменили все. Кровь Тобиаса. Как он сам до этого не додумался. Тони не стал рисковать и доставать нож из горла императора, но взял его корону, которая без дела валялась рядом с ним, и острыми краями стал разрезать руки старика. Тем самым он добился доступа к чистой крови. Потом он, с сожалением, разрезал запястье Рейчел и руками вливал в нее кровь императора. Будет достаточной капли, главное, чтобы она попала в вену и преодолела путь до сердца. После проделал все то же самое с Адамом и без сил сел возле него. Как долго Тони ненавидел Адама? Наверное, всю свою жизнь. А сейчас надеялся, что чистая кровь выполнит свою задачу и спасет его и Рейчел. Буквально через минуту в комнату влетел Ронда, покрытый кровью с головы до ног, и сообщил, что город захвачен, а все моры, которых удалось найти, мертвы. В тот день никто не брал пленных. Через пару часов у Рейчел и Адама началась горячка. Это верный признак того, что кровь Императора спасет им жизни.